Глава 65. Суббота, 28 сентября 2002 года. Лунный бал начнется через час. Я наношу последние штрихи макияжа, легкими мазками накладываю блеск на щеки и чуть-чуть подкрашиваю спреем волосы. Мы с Джаспером подумывали о том, чтобы отменить прием и отметить день рождения Лили в узком кругу, но потом решили не делать этого. Ротмары на мюстике в фортине гостят у нас. Оба семейства настаивают на том, чтобы все шло своим чередом. На балу почтут память друзей Лилии и отпразднуют ее совершеннолетие. Сегодня Томми и Аманда будут с нами, но и жизнь моей девочки имеет значение. Я хочу, чтобы она уверенно шла вперед, осознавая себя центром нашей семьи. Я очень рада, что могу быть рядом с ней. Встаю и смотрюсь в зеркало на туалетном столике. Мой наряд идеально дополняет облик. Костюм из воздушного серого шелка, волосы собраны в пучок на затылке. Пусть я и не похожа на лунный свет, но чувствую себя элегантной и готова к приему. Я спускаюсь вниз. Джаспера нигде не видно. Шатер на лужайке светится, как космический корабль, собирающийся взмыть в небеса. Столы в шатре ломятся от деликатесов и разных вин со всего мира. Я стою на террасе, наблюдая, как Хасе Гомес, хотя солнце еще не село, Проверяет висящие на деревьях гирлянды с лампочками в виде звезд. Его движение неторопливое и грациозны, и я радуюсь тому, что он опять счастлив. Мы с Джаспером вознаградили его за отважные попытки доказать, что Филипп опасен, и защитить нас всех. Надеюсь, более высокая зарплата поможет его семье. Все наши гости прибыли на лунный бал вовремя. Я слышу в отдалении музыку. Это некоторые из всемирно известных рок-звезд готовятся петь серенады Лили. Бал пройдет так же, как и раньше. Волна гостей будет перетекать от одной виллы к другой, пока не наступит музыкальный финал с огромным фейерверком на пляже. Позади меня раздаются торопливые шаги, и я вздрагиваю. После «Морского приключения» я все еще на нервах, хотя прошла уже неделя, и все мои раны зажили. Это Уэсли, у него на подносе один стакан. Мой дворецкий одет в золотой пиджак со сверкающими блестками, Вся остальная его одежда черная. «Вот кастоником для вас, леди Ви, чтобы дать начало вечеру». «Спасибо, ты очень заботлив. Кстати, Уэсли, ты очень красив». Он скупо улыбается. «Лорд Блейк предложил, чтобы я нарядился падающей звездой, но я наотрез отказался». Уэсли уходит. Он, как обычно, держит ситуацию под контролем. Его чувство собственного достоинства неизменно. Начинают собираться гости. Джаспера нигде не видно, но я слышу его смех и радуюсь тому, что сегодня он счастлив и готов в полной мере подтвердить свое прозвище «Лорд Танца». На дальнем краю лужайки я наконец-то замечаю Лили. Она еще не переоделась в костюм, что не удивляет меня, потому что после окончания расследования они с Соломоном проводили вместе каждую свободную минутку. Выходили в море на ее лодке, проверяли, как коралловые трансплантанты пережили шторм и устраняли его последствия. Соломон помогает ей оправиться от потерь. Мне кажется, что и ему полегчало на душе. Он словно сбросил тяжкий груз, который нес все это время. Мою же собственную скорбь обозначить труднее. Почему я так сильно страдаю из-за утраты того, чего, по сути, не существовало? Доброта Филиппа была еще одним притворством в игре, тянувшейся всю жизнь. Со временем та пустота, что он оставил после себя, заполнится. Я отпиваю из стакана и снова, но уже ближе, слышу голос Джаспера. Он зовет меня. Искушение остаться здесь велико, но я должна присоединиться к гостям и взглянуть, что за хаос творит мой муж. Солнце скользит за горизонт. И мне кажется, что я успела увидеть изумрудный проблеск на поверхности моря. Но нет. Мюстик – наш второй дом, до невозможности красив, и мое сердце полнится благодарностью к нему. Я спешу вниз по ступенькам, чтобы приветствовать своих друзей. Читала Вероника Райцес